Уверенно отвечая на него, Зилов почтительно смотрел на полковника. Но потом за него взялся Мюллер. Он называл фамилии советских государственных деятелей и требовал сказать, какие посты они занимают. Но это Зилов знал точно и отвечал с каким-то задором, даже лихостью. Мюллер поблагодарил его и сказал, что у него вопросов больше нет. Фоггер уже сделал знак Зилову сесть на свое место, но в это время руку поднял Рудин. Можно задать курсанту вопрос? «Прошу, прошу!» «Заинтересованно», — сказал Мюллер. «Курсант Зилов, ответьте, пожалуйста, сколько стоит в Москве проезд в метро и на трамвае? Зависли цены. Зилов повернулся к Рудину, смотрел на него злобно сузившимися синими глазами и молчал. Он не смог ответить на вопрос Рудина. «Я это узнаю на месте», — произнес он наконец. «Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что такие вещи должны знать так же твердо» как свое имя и фамилию, — сказал Рудин. — Зомбах начал что-то говорить, но Мюллер перебил его и сказал. — Крамер абсолютно прав. — Но в преподавании обстановки этой детали не было, — попробовал спасти положение Фогель. — она должна быть, — отрезал Мюллер. Зилову назначили месяц дополнительной учебы, а преподавателю обстановки было приказано проконсультироваться с Рудином. После проверочной беседы Рудин вместе с Андросовым шел в Сатурн по залитой солнцем заснеженной улице. От вокруг белизны резала глаза, и взгляд отдыхал только на высоком, блекло голубом небе. Было так тихо, что слышны были скрипучие шаги часового у дальнего шлагбаума. — В этом квартале живут посторонние? — спросил Рудин. — Ни одного, только аппарат Сатурна. Комендантская рота, да еще школа. Без сотрудников входа нет, просто каждый вечер всем сотрудникам сообщается новый суточный пароль. Я буду его знать. Наверное, во всяком случае мне его сообщают. Некоторое время шли они молча, потом Рудин сказал. Главная наша задача — добывать и передавать в Москву дислокацию агентурных точек в советском тылу. Я уже думал об этом. Андросов вздохнул. Это нелегко. Я дислокации не знаю. План с нанесением точек есть только в двух экземплярах у Зомбаха и у Мюллера. Кроме того, есть еще книга учета агентурных донесений. Она в одном экземпляре хранится у Зомбаха. Думаю, что адреса агентов знает еще Фогель, как начальник радиосвязи. Что он собой представляет? Убежденный нацист, карьерист. Может, единственное его достоинство не очень умен. А те два плана вы никогда не видели? За всю работу здесь только раз, издали, в кабинете Зомбаха. Бывает вам известно, где и когда агенты сбрасывают с самолета? Нет. Даже и летчики, насколько мне известно, получают специальную карту перед самым вылетом, а затем, когда возвращаются на аэродроме, у эту карту отбирает представитель Сатурна. И где потом хранятся эти карты? Возможно, что в личном деле агентов. Точно не знаю. А Щукин что-нибудь знает обо всем этом? Вряд ли. Его дело подготовить документы. Вообще, все, что касается тайного, тайных прячется здесь крепко. В течение трех дней Рудин работал с преподавателем обстановки Гуреева. Это казалось довольно рискованным делом. Гуреев был уязвлен вмешательством Рудина на проверочной беседе и тем, что теперь и ему самому приходится как бы экзаменоваться перед Рудином. Слушая каждый совет Рудину, он, видимо, страстно хотел обнаружить в этих советах какой-нибудь промах. Гурееву было не меньше тридцати лет.